Глава третья Елпедифор устремился вослед за амортизатором, как нитка за иголкой. Всеволод Владимирович не успел три сказать, как его помощник оказался на бьюике возле зацепившегося за бампер бросательного конца. Штабель угрожающе постановал, но не завалился. Подвел Елпидифора бросательный. Он оборвался, когда между елпидифором и землей Соединенных Штатов оставалось еще три-четыре ярда. Елпедифор шлепнулся на матрасную синтетику, был отброшен ею по траектории калоши и сильно треснулся головой в райскую яблоньку. Ее плоды щедро обсыпали нас. «Замечательный все-таки матрас!» — воскликнул капитан, убедившись, что его подчиненный цел и относительно невредим. Удачное завершение операции вернуло Всеволоду Владимировичу веселость и жизнерадостность. В конце концов, это его воля, его умение принять на себя ответственность и отдать приказ, решили дело. «Мне бы на веранду такой», — пробормотал Елпидифор, потирая лоб и озираясь вокруг потрясенными глазами, открывая как бы божий мир заново, «а птичек у них нет, не чирикают». — отметил он на всякий случай отрицательный факт капиталистической действительности. — Чирикать вы будете, — весело сказал капитан. — Сегодня же на общесудовом собрании чирикать будете. Елпидифор хмыкнул. — Боцман, — сказал я, — дайте-ка мне его калоши и амортизатор. Боцман Витя предвкушающе заржал и подал пескаревские причиндалы. Елпидифор насторожился и неуверенно, но все-таки пробормотал, что, мол, право не имеете. «Я закинул на штабель сперва одну калошу, потом амортизатор. Вторую калошу попросил вот Владимирович. Он законючил ее у меня, как мальчишки конючат друг у друга рогатку». Я дал капитану побаловаться. Он долго выискивал, куда бы занятнее было ее запузырить, и, наконец, забросил в товарный вагон. Тем временем уже вечерело. Цветными огнями вспыхнули далекие городские рекламы Филадельфии. В сизо-рыжих сумерках исчезла полуголая красотка автозаправочной станции, полурасплющенные Кадиллаки, Мерседес-Бенцы, Форды, Роллс-Ройсы — Вздохнули с облегчением, глядя в наши удаляющиеся спины. Им хотелось покоя и тишины после шумной жизни и тяжких гонок по авеню и стритам. «В гробу Пискарев ихних птичек видел», — вдруг заявил Елпидифор с задержкой, реагируя на угрозы капитана. «Америка что? Америка суета!» И хоть будь они тут все до единого машинисты и изобретатели необъятные какие, или кто, черт с ними, не моей души они люди».